Глава 15. Антигены. Антитела. Иммуноглобулины. Теперь не тело красит человека, а антитело. Шутка времен пандемии коронавируса. Теория гуморального иммунитета пока кажется вам относительно простой. Скоро вы убедитесь, что это впечатление обманчиво. Дьявол, как водится, в деталях. Настоящая глава будет одной из самых сложных в книге, и если вы не сможете понять ее с первого раза, просто пропустите и слушайте дальше. Во времена моего детства был популярен анекдот о том, как Чукча, обучавшийся в университете марксизма-ленинизма, возвращается в родное стойбище и радостно сообщает родным и близким то главное, что понял во время учебы. «Карл Маркс и Фридрих Энгельс — это не муж и жена!» а четыре совершенно разных человека. Примерно так же обстоит дело с антителами. Мы уже говорили о том, что каждая отдельная б клетка синтезирует один тип б клеточного рецептора. И это правда. Однако, как оказалось, на основе одного единственного гена BCR каждая б клетка может производить не одну разновидность антитела, а несколько. Попробуем разобраться, как такое возможно. Для того, чтобы это понять, нам придется повнимательнее присмотреться к молекулярному комплексу BCR. С точки зрения структуры, молекула B-клеточного рецептора состоит из четырех белковых цепей. Двух легких, или L-цепей, от английского light, и двух тяжелых, или H-цепей, от английского heavy. Они располагаются симметрично и соединены дисульфидными связями, которые удерживают их вместе. С точки зрения функции, BCR-рецептор состоит из двух неравных частей. Одна часть, та, что обеспечивает связывание антигена, отличается крайним разнообразием. Природе этого разнообразия будет посвящена отдельная глава. Другая часть, домен, отвечает за передачу сигнала, возникающего при связывании антигена, внутрь клетки. Соответственно, первая часть называется вариабельной областью V а вторая — константной областью, Си. Но константная не значит неизменная. В этой области также бывают вариации, просто число их невелико. Все антитела, производимые определенной клеткой, имеют одну и ту же вариабельную область. Это значит, что они способны распознавать определенный антиген или несколько антигенов, но при этом могут различаться константными частями и принадлежать соответственно к разным классам или изотипам антител. Более того, одна и та же иммунная клетка может менять свой класс по мере развития иммунного ответа. У млекопитающих существует пять классов антител. Иммуноглобулины А, G, D, E и М. Антитела каждого из них отличаются от других функциями и особенностями структуры. Иммуноглобулины классов G и A дополнительно разделяют на подклассы, субтипы. У человека выделяют четыре подкласса иммуноглобулинов G. G1, G2, G3 и G4. И два подкласса иммуноглобулинов А. Иммуноглобулин А1 и А2. Вам все еще кажется, что гуморальный иммунитет — это просто? Вот и мне не кажется. А ведь мы еще только начали. Можно было бы и не забираться в такие дебри молекулярной иммунологии, но анализ на иммуноглобулины в последние десятилетия стал почти таким же распространенным методом диагностики, как общий анализ крови. Чтобы понять, о чем говорят нам разные соотношения иммуноглобулинов М и G в результате теста на антитела к коронавирусу или к другой инфекции, нам придется разобраться в этой запутанной классификации. Иммуноглобулины G всех субклассов, а также иммуноглобулины D и E представляют собой мономерные молекулы. Растворимые молекулы иммуноглобулина А и иммуноглобулина М формируют полимеры, димер в случае иммуноглобулина А и пентамер в случае иммуноглобулина М. Кроме этого, изотипы различаются своей способностью связывать антигены. Раньше других в ходе иммунного ответа начинает секретироваться иммуноглобулин М, и большинство антител при первичном иммунном ответе принадлежат к классу иммуноглобулинов М. Эти антитела обладают относительно низким сродством к антигену и связываются с ним слабее, чем более зрелые антитела к иммуноглобулину G. Предполагают, что пентомерная структура позволяет молекулам иммуноглобулина М более эффективно захватывать антигены. Пять рук удерживают антиген эффективнее, чем одна. G-антитела, на долю которых приходится основная часть антител на поздних этапах первичного и при вторичном иммунном ответе, связывают антигены более крепко, чем M-антитела, и поэтому достаточно эффективны и в мономерной форме. Это улучшение качества связано с подгонкой вариабельной части антител к антигену в б клетках О ее механизмах мы поговорим дальше. Субтипы иммуноглобулина G различаются по эффекторным свойствам. Так, G1 и G3 весьма эффективны в привлечении фагоцитов и киллерных клеток. Именно эти иммуноглобулины распознаются FC-рецепторами. Защитная активность G2 и G4-антител выражена незначительно. Они практически не взаимодействуют с FC-рецепторами. Их роль состоит преимущественно в прямой нейтрализации патогенов и их токсинов. Таким образом, высокие показатели иммуноглобулина М в анализе на антитела указывают на недавнее заражение и первичный иммунный ответ, в то время как высокие показатели иммуноглобулина G свидетельствуют о перенесенной инфекции или вакцинации. Осталось сказать несколько слов о трех других изотипах. Иммуноглобулин А — основной иммуноглобулин секретов слизистых оболочек. Слизистые выстилают внутренние поверхности органов, сообщающихся с внешней средой. Их секрет — слизь — дополнительно защищает органы дыхательной, мочевой, половой и пищеварительной систем, а также глазные веки и слуховые проходы. Присутствие в слизи иммуноглобулина А усиливает ее защитные свойства. Секреторный иммуноглобулин А связывается с поверхностью патогенов, блокируя их подвижность и мешая им проникнуть сквозь слизистую. О нем мы еще поговорим в главе, посвященной борьбе с вирусными инфекциями дыхательных путей. Иммуноглобулин Е присутствует в сыворотке крови в небольшом количестве, но именно этот тип антител активно защищает от многоклеточных паразитов, например, паразитических червей. Иммуноглобулин Е также играет ключевую роль в формировании аллергической реакции и поэтому будет детально рассмотрен в соответствующей главе. Роль иммуноглобулина D, который синтезируется в организме в очень низких концентрациях, пока точно не установлена. Известно, что он вырабатывается главным образом в начале иммунного ответа и участвует в регуляции воспалительной реакции. Избыточный синтез антител этого типа наблюдается при редком аутоиммунном заболевании, получившем название гипериммуноглобулин D-синдром. Благодаря переключению классов Разные дочерние клетки, происходящие от одной и той же B-клетки, могут производить антитела разных изотипов. В ходе этого переключения изменения происходят лишь в сидоменах, поэтому потомки одной B-клетки производят антитела разных классов, но с одинаковой антигенной специфичностью. Важную роль в переключении классов играют уже знакомые нам цитокины. А теперь забудем на минуту об антителах и вспомним об антигенах, а точнее о таком свойстве чужеродных молекул, как иммуногенность, способность вызывать иммунный ответ. Далеко не каждая чужеродная молекула может вызвать гуморальный иммунный ответ. Настоящий антиген, способный напрямую активировать б клетку должен обладать определенными свойствами. Молекула антигена должна быть достаточно большой. Бактерии синтезируют множество низкомолекулярных соединений, которые в норме не встречаются в организме человека. Казалось бы, вот они, идеальные антигены, но нет. Большинство этих молекул, например, неканонические аминокислоты, слишком малы, чтобы прочно связаться с антителом. Экспериментально установлено, что минимальный размер белкового антигена это последовательность из 7-8 аминокислот. Молекулы меньших размеров иммунный ответ практически не вызывают. Напротив, чем длиннее молекула, тем больше ее участков эпитопов — потенциально может распознать иммунная система. Чем многочисленнее эпитопы, тем больше разных б клеток может провзаимодействовать с антигеном, и тем сильнее будет гуморальный ответ. Антигену желательно иметь стабильную и достаточно жесткую трехмерную структуру. Гибкие и разболтанные молекулы, а среди белков такие встречаются, на эту роль не годятся. Аминокислоты, которые распознает б клеточный рецептор антитела, могут находиться рядом или в разных участках белка. Последовательно расположенные аминокислоты образуют линейный антиген. Если же аминокислоты в белковой последовательности расположены далеко друг от друга, но сближаются, когда белок сворачивается и принимает активную форму, третичная структура, то они формируют конформационный антиген. Чувствительность к конформационным антигенам Отличительная черта именно гуморального Б-клеточного иммунитета. Т-клетки, по причинам, о которых мы поговорим дальше, способны распознавать только линейные антигены. Таким образом, Б-клетки могут реагировать на антигены, невидимые для Т-клеточного ответа. У одной чужеродной молекулы может быть несколько эпитопов, потенциально распознаваемых иммунной системой, а на поверхности каждого вируса, не говоря уже о бактерии, таких молекул десятки и сотни, поэтому к одному чужеродному агенту в организме могут вырабатываться десятки и даже сотни антител, распознающих разные эпитопы его белков. Однако не все они одинаково эффективно связываются со своими антигенами и препятствуют развитию инфекции. По этому признаку антитела можно разделить на нейтрализующие, блокирующие инфекционные агенты или их токсины – как в случае с дифтерией, и предотвращающие развитие заболевания. И связывающие, которые, хотя и садятся на чужеродный агент, не способны полностью подавить его активность. Об этом различии, о его значении для развития реальных инфекций, а также о разработке вакцин, мы подробнее поговорим в главе, посвященной коронавирусной инфекции.